Старик Хаттабыч. Дым в комнате понемножку рассеялся, и Волька вдруг увидел, что в комнате, кроме него, находится еще одно живое существо. Это был тощий старик с бородой по пояс в роскошной шелковой челме, в таком же кафтане и шароварах и необыкновенно вычурных софьяновых туфлях. — Апчх! — оглушительно чихнул неизвестный старик и пал ниц. — Приветствую тебя, о прекрасный и мудрый отрок Вы иллюзионист из цирка, — догадался Волька, с любопытством оглядываясь сверху у незнакомца. — Нет, повелитель мой, — продолжал старик, — я не иллюзионист из цирка знаешь же, о благословеннейший из прекрасных, что я Гасан Абдурахман ибн Хаттаб, или, по-вашему, Гасан Абдурахман Хаттабыч. И случилось со мной, товарищи, удивительная история. Я, несчастный джинн, ослушался Сулеймана ибн Дауда, мир с ними обоими, я и брат мой Амар Хаттабыч».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 в реку, из которой ты, о благословенный спаситель мой, ах, ах, извлек меня, да продлятся дни твоего. Извиняюсь, а как твое имя, Отрок? «Меня зовут Волька», — ответил наш герой, продолжая раскачиваться под потолком. «А имя отца твоего? Да будет он благословен во веки веков. Папа моего?» Зовут Алеша, то есть Алексей. Так знай же, о превосходнейший из отроков, Звезда сердца моего, Вольк и Ибн Алеша, Что я буду делать впредь все, что ты мне прикажешь, Ибо ты меня спас из страшного заточения, И я твой раб. Почему ты так чихаешь? — осведомился ни с того ни сего Волька. — Несколько тысяч лет, проведенных в сырости, без благодатного солнечного света, в глубинах вод, наградили меня, недостойного твоего слугу, хроническим насморком. — Повелевай мною, мой юный господин! — с жаром закончил Гасан Абдурахман ибн Хаттаб, продолжая оставаться на коленях. — Я желаю... — Немедленно очутиться на полу! — неуверенно промолвил Волька. И в то же мгновение он оказался внизу, рядом со стариком хатабычем Первым делом Вольк схватился за штаны. Штаны были абсолютно целы. Начинались чудеса.